На какой-то крайний миг мне даже стало их жалко. Они явились сюда. Они грозят нашему континенту огнем и мечом. Они стремятся обратить на свою веру, а всех несогласных просто убить. Но мне стало их жаль. Наверное, те же чувства Ренальда испытывает ко всем своим врагам. Милосердие – это слабость. Тот, кто жалеет своих врагов, не жалеет своих солдат и самого себя.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 «Но это очень-очень могущественная магия», – сказал Даран. «И сие довольно плохо, потому что это не наша магия».